Кейла понимала, что Остин сделал это инстинктивно, что он не специально повел себя как мудак. Но какая разница-то? Обиделась она тоже инстинктивно. Так же вышла и с жестом. В смешанной компании Кейла обычно старалась выбирать более безликие и стандартные версии жестов, чтобы до нее не докапывались оскорбленные белые. Не для того, чтобы ублажить их или что-то в этом роде, а просто потому, что не хотелось с ними связываться. По крайней мере, в этой части Огайо. Когда ее семья жила в Техасе, было попроще. Там больше народу говорило на афроамериканском «же я», а значит, на чернокожих не смотрели с таким ужасом и возмущением, когда они вставляли в речь собственные слова. Но в этом-то и состояла проблема Севера в целом. Расизм никуда не делся. Люди просто щеголяли показной толерантностью, потому что, видите ли, жили по правильную сторону какой-то невидимой черты. Как бы то ни было, на этот раз Кейла решила быть с Остином помягче. Она могла бы устроить ему веселую жизнь, если бы захотела. Она могла бы пойти поговорить с Айбек или даже с директором Уотерс. Она знала, что для них это не шутки. Но Остин уже был сурово наказан. Он выставил себя дураком перед Чарли, которая посмотрела на него так, словно у нее все сердечки в глазах потухли. Впрочем, это не означало, что Кейла не собиралась использовать авторитет Остина в своих целях, а он согласился, потому что чувствовал себя виноватым. Так что она сняла для ТикТока видео, где отдает ему пощечину. Выглядело это так. Кейла говорит «курица». Остин ее поправляет. Кейла залепляет ему пощечину. Остин драматически разворачивается и падает на пол. А потом в кадре оказывается его увеличенное лицо и подпись «А -а -же я отправляет в нокаут. Остин ненадолго приходит в себя, чтобы не твердыми жестами сказать «Уважайте а -а -же я! и опять отключается. Это было не лучшее ее видео, но вполне себе неплохое. И оно уже набрало 4000 просмотров. У нее были планы на целую серию видео про историю «А, а же я?», а может, лучше про то, как в некоторых случаях сегрегация облегчала чернокожим детям доступ к языку. Потому что, когда в школах для белых глухих распространился устный метод, глухих учителей отправили в школы для черных. Никого не волновало, научатся черные дети говорить или нет. Правда, Кейла пока не придумала, под каким углом это все преподнести. Большинство людей сразу же пролистывали несмешные видео. С другой стороны, само существование настолько поганой системы, что она лишила языка белых и случайно дала его черным, было даже забавным. Кейла любила Интернет: Тикток, Инстаграм, Ютуб, Твич. У нее были аккаунты везде. Интернет напоминал ей, что там, за каменными стенами и с железными воротами Ривервелли, есть и другая жизнь. Иногда она мечтала стать популярным блогером, настолько популярным, чтобы зарабатывать деньги, которые могли бы избавить ее маму и тетю от бесконечных уборок чужих домов и мытья чужих тарелок. Она бы платила кому-нибудь, чтобы он убирал у них дома и водила бы маму с тетей в рестораны. Она бы сама покупала постельное белье в общежитии. Она бы наняла личного переводчика, который сопровождал бы ее повсюду и говорила бы слово «курица» так, как ей заблагорассудится. Даже если ТикТок ее не спасет, через два года она отсюда уйдет. Окончит школу, получит диплом с отличием и поступит в Галадет или в Рочестерский технологический. Или, в конце концов, даже в Университет штата Огайо или в Уилберфорс. Ее прощание с этой школой и со всем Колсоном Пройдет без слез и будет таким же заурядным, как и сам город. Она научится всему, чему только сможет, и сделает всё, чтобы разобрать эту ни на что негодную систему «кирпичик за кирпичиком» вручную, если понадобится. Но сами кирпичики она оставит и построит из них что-нибудь новое.